Полок — покатый стол. При столье, стол, равный с подоконником вышины, приставленный к нему. В ту мастерскую всякого рода ремесл вел гостя Сурмин. Скинув загрязненный чекмень и умывшись, Петр Степанович, сидя у окна в ожидании самовара, стал беседовать с радушным хозяином.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 Опять же, здесь у меня промысел вольный, а там в цех записывайся, да пошлины плати, да притч того поземельный. Тяжеленько будет ваше степенство, Петр Степанович. Ух, как тяжеленько. Да, согласился Самоквасов. Расходов прибудет. Да так, сударь, прибудет, что не знаю, как исправлюсь при такой семьище, сказал Турмин. Здесь, под боком у матерей, надо правду говорить, житье нам привольно, а там еще Господь ведает, каково оно будет. Не к добру, сударь, вздумали эту выгонку. Матерям что, у матерей по кубышкам довольно. Станет на что век доживать. То бы, кажется, надо было принять в расчет, что вокруг каждого скита по нескольку деревень кормится. Земли здесь знаете, каковы. Без промыслов мужику дохнуть нельзя, а промыслы все по скитам. Разгонь-то матерей. Чем тогда мужикам будет кормиться? За новые промысла приниматься. Так к новым-то промыслам ведь нелегко привыкать. В пять лет не устроишь нового хозяйства, а в пять-то годов можно и до суммы дойти. хоть теперь и много окольных крестьян в хороших достатках живет, а залежных денег, почитай не у единого нет. Крутые, сударь. Времена подходят, крутые времена, и призадумался Ермила Турмин. Что, матушка Манефа, после недолгого молчания, смотря в окно на ее обитель, спросил Петр Степанович, слышал я, что все хворает? Небогато здоровьем, молвил Ермила Матвеевич. А впрочем, старец тверда. По моему рассуждению, какие бы ей беды впереди ни были все равно до ста годов проскрипит плотью хоша не мочна, зато духом ух какая крепкая кремень старица как есть железная фленушка слышу у нее тоже не больно здорово спросил Петр степанович отвернувшись от хозяина глядя в окошко ты и у бояркиных видел я на днях у Макарии, она сказывала кажись бы ничего ответил ермил матвеевич вечер к моим девкам Манефины белицы забегали ничего про ее болезнь не сказывали